Глава 18 Граф Алексей Григорьевич Орлов имел под главным начальством своим русский флот плававший в Средиземном море под флагом старшего флагмана контрадмирала Самуила Карловича Грейга, англичанина. В 1774 году этот флот, или вернее сказать эскадра, стояла на рейде города Ливорна. Здесь жил и Орлов. С 1770 года Чесменский герой неоднократно живал в этом городе и имел там большие знакомства, особенно между англичанами. С английским генеральным консулом в Ливорне, сэром Джоном Диком, соплеменником и другом адмирала Грейга, он был особенно в коротких отношениях. «Этот Дик оказывал нам большие услуги во время войны нашей с турками». И по заключении мира в Кучук Кайнарджи по ходатайству Орлова получил Анинскую ленту. Орлов жил в Италии по-царски. В его распоряжении находились огромные суммы для ведения военных, дипломатических и других дел. При нем находился огромный штат офицеров, сухопутных и морских. Он набирал в русскую службу способных иностранцев, особенно из единоплеменных славян и по предоставленной императрицей власти производил вчины до штаб-офицерского. Незадолго перед тем, как граф Орлов получил пакеты от Монтегю, он переехал из Ливорна в Пизо, где и провел всю зиму 1774-1775 года. Ливорна мало представляла удовольствий, а чесменский герой любил пожить на славу. Полученное письмо и приложенный к нему манифестик должны были немало его озадачить. Он, по собственным словам, его до тех пор будто бы не знал, что существуют на свете дети, рожденные императрицей Елизаветой от законного брака, и не имел ни малейшего понятия о «всклепавшей на себя имя принцессы Елизаветы». Более четырех лет, не быв в России, он приезжал в Петербург лишь на самое короткое время, во время факшанских переговоров. Орлов не знал хорошо обо всем, что делается внутри ее. Московский чумный бунт 1771 года, целый ряд самозванцев, принимавших на себя имя Петра III, яицкий бунт, наконец, Пугачев – все это было без него». Проницательный Орлов догадывался, что Пугачевский бунт не без связи с враждебными России замыслами некоторых западных держав. И в бытность свою в Петербурге во время начала Пугачевщины прямо говорил Екатерине, что он в подозрении, не замешались ли тут французы, поддерживавшие и поляков. Теперь вдруг получает он письмо женщины, помышляющей о русской короне». Она так положительно уверяет его, что находится в союзе с султаном и имеет пребывание на его кораблях. Орлов узнает из этого письма, что некоторые государи европейские поддерживают искательницу русской короны, что Пугачев действует в ее пользу, что он не простой казак, а разумовский. Это невольно должно было озадачить Орлова, хотя он и довольно на своем веку искусился в политических интригах. Известна деятельность братьев Орловых во время переворота, совершившегося 28 июня 1762 года в Петербурге. Более всех других оказали они усердие при возведении на престол Екатерины. И целые 10 лет они были самыми ближайшими ее советниками, были всесильны, всемогущие. Но кредит их стал падать с 1772 года, когда Алексей находился в Средиземном море, А Григорий отправился с царской упышностью на Конгресс в Факшаны. Пользуясь их отсутствием, противники их, граф Никита Иванович Панин, Захар Григорьевич Чернышов, князь Федор Сергеевич Борятинский и другие успели найти соперника Григорию Орлову в лице молодого конногвардейского офицера Александра Семеновича Васильчикова. Екатерина сделала его своим камергером и доверенным человеком. Григорий Орлов... Встревожился, без разрешения оставил Конгресс и поскакал в Петербург. Но его не допустили ко двору, и он под предлогом карантина должен был жить в принадлежавшей ему гатчине. Ему предлагали подарки, угрожали мерами строгости, лишили всех должностей, объявили ему повеление отправиться в путешествие. Непреклонный Орлов все отвергал, прося одного личного объяснения с императрицей. Дело уладилось. Он получил княжеский Римской империи титул и явился при дворе. Но влияние Орловых сильно поколебалось. Новопожалованный князь уехал в Ревель и прожил там целый год. Васильчиков был добрый, но весьма ограниченный человек. Хотя он и был послушным орудием в руках выведших его в люди царедворцев, но не мог совершенно уничтожить Орловых. В апреле 1774 года место его заступил Потемкин. Это был недюжинный человек, как Васильчиков. С первых же дней его возвышения кредит Орловых пал совершенно. Но противникам Орловых этого было недостаточно. Им хотелось совсем доконать их. Стали нашептывать императрицы, что Орловы люди опасные, что они куют против нее крамолу и замышляют что-то недоброе. К Алексею Орлову были подсылаемы разные лица, убеждавшие его изменить императрице. Так, в 1774 году, незадолго до получения письма от мнимой великой княжны Елизаветы, он получил письмо от неизвестной госпожи Испароса, которая хотела увлечь его в измену. Получив от принцессы письмо с приложенным манифестиком, он мог подумать, что это новый подсыл к нему, направленный врагами его фамилии, что его хотят пробовать, до чего верность его простирается к особе ее Величества, как он выразился в донесении своем к императрице. Были в то время толки, и до сих пор они не прекратились, будто граф Алексей Орлов, оскорбленный падением кредита сам, вошел в сношение с самозванкой, принял искреннее участие в ее предприятии, хотел возвести ее на престол, чтобы, сделавшись супругом императрицы Елизаветы II, достичь того положения, к которому тщетно стремился брат его вскоре по воцарении Екатерины. Но это не имеет и тени вероятия. Как бы ни был недоволен Алексей Орлов, изменившейся к нему и к брату его Екатериной, он не мог решиться на предприятие, не обещавшее ни малейшего успеха. Если ограниченный паня Каханку и легкомысленные поляки, да не знавшие России иностранцы, могли мечтать о возможности достижения принцессы Владимирской Русского престола, то Орлову ли, хорошо знавшему ход дел и расположение умов в России... Можно было увлечься до такой степени. Мог ли русский народ признать своею государней женщину, не знавшую по-русски, великую княжну, о которой до того никто не слыхивал? Ибо ни о браке императрицы Елизаветы, ни о рождении ее дочери никогда не было объявлено. А если и ходили о том слухи, то одни им верили, а другие, составляющие громадное большинство». Или не верили, или вовсе не знали о существовании княжны Таракановой. Всем памятно было объявление в 1742 году наследником русского престола великого князя Петра Феодоровича, которого до самой смерти Елизаветы во всех церквах ежедневно поминали на Ектиниях как ее наследника. Притязаниями своими принцесса Владимирская могла представить затруднение Екатерине, могла даже обеспокоить ее, но быть опасной никогда не могла. Не зная по-русски, она бы не могла даже разыграть роли Пугачева. Алексей Орлов хорошо понимал все это и как скоро получил сведения о существовании самозванки, не дожидаясь повелений из Петербурга, принял меры, чтобы овладеть ею и отправить в Россию. Этим, быть может, он надеялся хотя несколько восстановить свой кредит. Принцесса написала свой манифестик 18 августа, 7 по старому стилю. С письмом Карлову он был отправлен из Рагузы сначала в Венецию, оттуда при удобном случае в Ливорно, из Ливорно в Пизо. Таким образом, ранее 20-х чисел сентября по старому стилю Орлов не мог получить письма Великой Книжной Елизаветы. Что же он сделал? Тотчас же, сентября 27 отправил и письмо, и манифестик к императрице. Вот что, между прочим, он писал при этом случае Екатерине. «Желательно, всемилостивейшая государыня, чтобы искоренен был Пугачев. А лучше бы того, если бы пойман был живой, чтобы изыскать через него сущую правду. Я все еще в подозрении, не замешались ли тут французы, о чем я в бытность мою докладывал». А теперь меня еще более подтверждает полученное мною письмо от неизвестного лица. Есть ли этакая, то есть дочь императрицы Елизаветы, или нет? Я не знаю. А будь и есть и хочет не принадлежащего себе, то я бы навязал камень ей на шею, да в воду. Сие же письмо прислано, из которого ясно, увидеть изволите желание». «Да мне помнится, что и от Пугачева несколько сходствовали в слоге сему его обнародования, а может быть и то, что меня хотели пробовать, до чего моя верность простирается, к особе вашего величества. Я ж на оное ничего не отвечал, чтобы через то не утвердить более, что есть такой человек на свете, и не подать о себе подозрения». Еще известие пришло из архипелага, что одна женщина приехала из Константинополя в Парас и живет в нем более четырех месяцев на английском судне, платя слишком по тысяче пиастров на месяц корабельщику. И сказывают, что она дожидается меня. Только за верное еще не знаю. От меня же послан нарочно верный офицер, и ему приказано сонную женщиной переговорить. И будя найдет что-нибудь сомнительное, В таком случае обещал бы на словах мою услугу, а из-за того звал бы для точного переговора сюда, в Ливорно. И мое мнение, будь найдется такая сумасшедшая, тогда заманяя ее на корабли отослать прямо в Кронштадт. И на оное буду ожидать повеления. Каким образом повелите мне в оном случае поступить, то все наиусерднейший исполнять буду». Ясно видно, что план Орлова заманить самозванку на русский корабль и отправить ее в Кронштадт явился у него при первом известии о ее существовании.